может быть, даже каких-то дурных дел, но убить он не мог. «Нет, нет, нет», — воскликнул я, — «я о нем не думал». «Так почему же вы вчера заходили в Трикабана?» — спросила Флора, после того, как было найдено тело дяди. Я растерялся, ведь я надеялся, что мое посещение прошло незамеченным. «Откуда вам это известно?» — спросил я. Я ходила туда утром узнала от слух, что Ральф там. «А вы не знали, что он был в Кинг-Сэббет?» — перебил я. «Нет, я очень удивилась. Я не поняла, что это значит. Я пошла туда и спросила о нем. Мне сообщили тоже, вероятно, что и вам. Он ушел около девяти часов вечера и Она вызывающе посмотрела на меня и опять вспыхнула. «Ну и что же из этого? Он мог уехать куда угодно». «В Лондон и оставить свой багаж?» — спросил я мягко. Флора топнула ногой. «Все равно есть какое-нибудь простое объяснение всему, и поэтому вы собираетесь обратиться к Аркюлю Пуаро. Не лучше ли оставить все как есть? Вспомните, ведь полиция пока не подозревает Ральфа. Они идут совсем по другому следу. как раз нет — воскликнула Флора. — Они подозревают его? Сегодня из Кранчестера приехал какой-то инспектор Райвленд. Отвратительный, похожий на хорька человек. Я узнал, что он побывал в трех кабанах еще до меня, и мне рассказали, о чем он спрашивал. Он явно подозревает Райфа. Значит, со вчерашнего вечера произошли перемены. Задумчиво проговорил я. Регланд, следовательно, не думает, как Дэвид. Что это Паркер? Еще чего Паркер? Презрительно фыркнула моя сестра. Флора подошла, положила руку мне на плечо. Доктор Шепард, пойдемте к этому Пуару. Он узнает правду. «Милая Флора», — сказал я, ласково погладив ее руку, — «вы уверены, что нам нужна имена? Правда? Вы сомневаетесь, а я нет?» «Я знаю Ральфа лучше, чем вы». «Конечно, это не он», — вставила, не выдержав Каролина. «Ральф может быть и легкомысленный, но очень милый, хорошо воспитанный мальчик». Мне хотелось напомнить Каролине, что многие известные убийцы оказались милыми, хорошо воспитанными мальчиками, но присутствие Флоры меня удержало. Раз она решила твердо, мне оставалось только сопровождать ее, и мы тут же направились к соседу. Дверь нам открыла старуха в гигантском бретонском чипте. Месье Пуаро был дома. Нас провели в чистенькую гостиную, и минуты две спустя появился мой вчерашний знакомец. «Господин доктор», — сказал он, улыбаясь, — «мадемуазель», — он поклонился Флоре. «Возможно, начал я вы слышали о вчерашней трагедии?» «О, да, да, ужасно, ужасно, улыбка сбежала с его лица. Позвольте мне выразить вам мое сочувствие, мадемуазель. Чем могу служить?» «Мисс Секроит хочет, чтобы вы... чтобы вы шли убить», — сказала Флора твёрдым голосом. «Понимаю», — ответил Пуаро. «Ну ведь это сделает полиция. Они могут ошибиться», — сказала Флора. «По-моему, они не на правильном пути». он все, Пуаро, помогите нам. Если... если дело в деньгах...» Куаро жестом прервал ее. — О нет, умоляю, мадемуазель. Я не хочу сказать, что деньги меня не интересуют. Я всегда их ценю и ценю. Но вы должны понять одно, мадемуазель. Если я возьмусь за это дело, я дойду до конца. Хорошая собака не бросает следа, учтите. И в конце концов вы можете пожалеть, что не положились на местную полицию. Мне нужна правда. Флора... Посмотрела ему в глаза. Вся...